По ту сторону высоких гор За зелеными лугами Стоял густой-густой лес. А в самое его чаще Жила медведица с двумя медвежатами. Подросли медвежата И решили идти по свету Счастье искать. Мать обняла их, Простилась с ними и велела никогда не расставаться, А главное, не ссориться друг с другом. Обещали ей это медвежата и тронулись в путь. Долго шли они и полями, и лесами, И все припасы у них кончились, Хочется есть, а нечего. Вдруг видят они на дороге головку сыра. Хотели поделить ее пополам, но тут жадность их охватила. Все кажется, что другому достанется большая половина. Ссорились они, ссорились, а мимо лиса пробегала. Узнала, в чем дело, и говорит. Ой! Какая ж тут беда Давайте я вам поделю Обрадовались медвежата и просят Ой-ой, лисонька, раздели уж, пожалуйста Разломила лисица сыр Да так неровно, что медвежата сразу закричали Ой-ой, одна половина-то больше, чем другая Лисица успокоила их «Сейчас я сделаю так, что они будут ровными!» Откусила она от большей половины «Да так много, что теперь эта половина стала меньше другой!» «Ой, теперь опять неровно!» Закричали медвежата Лисица успокоила их И опять откусила от большей половины Но медвежата опять кричат, что половины неровные Лисица все откусывает и откусывает А медвежата только черными носиками водят От одного куска к другому Наелась лисица досыта а От сыра остались только две маленькие крошки Ну что же! «Хоть и маленькие, да ровные теперь половины!» «Приятного вам аппетита, медвежата!» Засмеялась лисица и убежала в лес. «Вот так всегда и бывает с теми, кто ссорится и жадничает!»